Евгений Гришковец, Планка, Рассказы, Москва, Махаон, 2006 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Петр Вайль, Другой Гришковец. Писатель Гришковец всякий раз иной. Повесть «Рубашка» с тщательно выстроенным сюжетом и открытым финалом. «Реки» — Неизвестно что. Повесть, эссе, мемуар, поэма в прозе, где открыты и финал, и начало, и кульминация. Прямо-таки распахнутые и бескрайне, как его Сибирь, о которой речь. Теперь рассказы тоже очень различные. И лирические монологи героя-автора другие. И новелла на грани притчи «Погребение ангела». И едва ли не анекдотическая зарисовка «Лечебная сила сна». и «Психологическая история с тщательным и подробным погружением в глубины души» — Планка. Повествование может идти и от первого, и от третьего лица, но это всегда безошибочно грешковец. Общее в разных грешковцах — читательское восприятие. Он вызывает внятную, сырую, честную эмоцию, просто смех и просто слезу. От всего этого грешковец литературный, как и Гришковец театральный, с трудом подпадает под привычную классификацию, на него не клеится этикетка. Он не встраивается, как не встроить ни в какое фиксированное искусство кусок жизни. Он отважно решился приблизить, даже попытался совместить художество и нелепо невнятную повседневность. Грешковец пишет как в жизни, запинаясь, спотыкаясь, путаясь. В нем узнаешь свои, никогда никому не произнесенные слова, недодуманные мысли, невыраженные чувства. Попадания точны, болезненные, как укол, и радостные, как поцелуй. Такое встраивать никуда не хочется. Обыденное и очень хорошо знакомое опознается как исповедальное и неожиданное. Плохая и однообразная еда, грубости и унижения, унижение бессмысленными делами, которых было много, Оказывается, я привык к этому, я даже привык все это ненавидеть. Или уж совсем неопределимо бытовое. Он готовил еду, комфортно звучало радио. Дима открыл бутылку вина, в голове летали какие-то спокойные, разрозненные слова, типа «неплохо» или «вот ведь» или ее мое. Дима позвонил одной своей знакомой, не дозвонился и успокоился окончательно. Все это при чтении не столько воспринимается, сколько узнается. Так с возрастом понимаешь, что если любишь путешествия, то постепенно попадание в знакомые места начинает волновать не меньше, а затем и больше, чем места новые. Узнавание становится ценнее новизны, переживание пережитого значительнее первопроходства. Это объяснимо. Ты видишь себя, изменившегося в старых декорациях, и по прежним отметинам строится график твоей души. Так персональные откровения Гришковца, совпадая с твоими, напоминая о твоих, будоражат и пополняют твое знание о себе. Его авторский личный опыт, благодаря точному художественному чутью, делается способом освоения нашего общего чувственного опыта. При этом проза Гришковца всегда конкретна и изобразительна. Стиль подчинен стремлению ухватить кусок жизни в его каждодневной правдивости. «Сразу же меня отправили в учебный отряд», Учебку Тихоокеанского флота, чтобы изучить военную специальность. Полгода я должен был изучать торпеды. Разумеется, здесь не недосмотр, изучать, а через пять слов изучить. Исправить было бы легче легкого, но тут господствует принцип звучащего, то есть жизненного слова. Звучание не боится повторов, рассказчик знает, что не обязательно и даже противопоказано всегда искать синонимы. Двоих сняли с поезда в Комсомольске-на-Амуре, одного сильной температурой, другого из-за попытки украсть что-то на вокзале в Комсомольске-на-Амуре. Опять повтор, опять принцип звучания. Требования ритма важнее канонов стилистики. Кроме того, такое неловко даже произнести в приличном литературном обществе. Автор хочет, чтобы его поняли. Нет, он не делает поблажек, не подлаживается, но и не возводит барьеров. Читатель чувствует, что ему доверяют. В одном интервью Гришковец откровенно говорил о страшной, изнурительной писательской работе, когда тебе не хватает скорости записывания, текст сочится через ручку очень медленно, а там в это время шевелятся мозги. То есть буквально не хватает скорости. И нужно еще удерживать объемы, чтобы они не ушли, не стерлись, не завис внутренний компьютер и так далее. Писательская манера и техника Гришковца вся на преодолении этой страшной письменной работы. Зря, что ли он столько лет и так блистательно работает в устной словесности, в своем ни на что не похожем театре. Соблазнительность честь, что именно непохожесть, особость Гришковца и обусловила ту мировоззренческую основу его нынешней прозы, которая обозначена в названии открывающего книгу рассказа «Другие». Я помню, как я обнаружил, что есть другие, другие люди. Помню, как случилось это, столь, казалось бы, очевидное открытие. Мне открылось, что все люди другие. Не такие же, как я, а другие, все. И мир не населен мною, размноженным на миллиарды людей. Все другие люди, они совершенно другие, а я другой для них. Вот так. Фирменный знак Гришковца, он не боится и не стесняется признаться в очевидном открытии. По-настоящему существует только пережитое, а не узнанное. То, что все друг другу другие, надолго обескураживает и поражает, тем более, что подтверждается многообразно на каждом шагу. Джамал не понимал и не собирался понимать, что перловая каша и макароны — это еда, и ее можно есть. Инакость так сильна, что речь идет едва ли не о видовом отличии одного человеческого существа от другого.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 Неприходящее ошеломление от того, что все другие и ты другой, выстраивает книгу рассказов Гришковца. В «Трогательном погребении ангела», где картину внезапно открывшегося человеческого мира по-новому сдвигает смерть собаки. Или в завершающий сборник «Планки», где вообще никто никого не только не понимает, но и в принципе не может понять. Это мироощущение высказывается убедительно, и когда косвенно, а и когда напрямую, как в первых рассказах.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 Нашедшего подходящие слова и главное верную интонацию ей веришь. У Гришковца удобная фамилия, так и следует называть тот непохожий жанр, в котором он работает, чем бы ни занимался такой вид литературы и искусства. И этот жанр грешковец, всякий раз другой и в его писательском смысле, и в нашем читательском. Другие три рассказа из жизни юного военного моряка. Вместо предисловия. В последнее время в современной литературе авторы легко употребляют те слова и их производные, которые раньше считались непечатными. Я не сторонник употребления таких слов без крайней необходимости. Но все же передать быт и жизнь военного корабля и его экипажа без таких слов оказалось невозможно. Заранее прошу простить меня. Другие. «Я улыбался тогда, так можно сказать». На лице моем была улыбка, маленькая улыбка. Про нее нельзя сказать, что она была едва заметна, ее вообще никто не видел. А широко улыбаться в одиночку, наверное, совсем невозможно. Широко улыбаться можно только кому-то, другому человеку. Я как-то узнала, что та мышца, которая растягивает губы в улыбку, называется ризориус, такая специальная мышца лица. Так вот, из-за того, что мне было тогда как-то хорошо, Мышцы моего лица слегка натянулись, и получилась маленькая улыбка. Я ее почувствовал и знал, что она, улыбка, там, на лице, есть. Но ее я не видел. Улыбаться приятно. Это физически приятно. Еще приятнее смеяться. А хохотать — это же просто удовольствие. И здесь дело даже не в причине смеха. Можно услышать и прочесть удивительно тонкую шутку, поразиться остроумии ее автора, даже подумать, как же смешно, черт возьми. Можно стать свидетелем чрезвычайно комичной ситуации, отметить про себя, насколько она комична, и не посмеяться. Будет приятно, но физической радости смеха не будет. А можно хохотать, теряя дыхание и равновесие, падать на колени, плакать от рвущего смеха и удивляться тому, что шутка-то была дурацкая или ситуация идиотская. И все вокруг тоже будут умирать от смеха, утирать слезы и говорить «чушь какая!». Но как это приятно — хохотать. Пойти с друзьями в кино на какой угодно фильм. И чем фильм глупее, тем даже лучше, потому что можно смеяться беспрерывно. Или выпивать хорошей компанией и поймать ту самую смешинку, которая вызывает взрыв смеха за взрывом, по любому поводу, или... да сколько угодно ситуаций, когда можно вдоволь посмеяться, но только не одному, только с другими, с другими людьми. Я помню, как я обнаружил, что есть другие, другие люди. Помню, как случилось это, столь, казалось бы, очевидное открытие. Мне открылось, что все люди другие. Не такие же, как я, а другие, все. И мир не населен мною, размноженным на миллиарды людей. Все другие люди, они совершенно другие, а я другой для них. Вот так. Я помню, как это открылось мне, как я был ошеломлен и как в первый раз стал всматриваться в людей, даже хорошо мне знакомых, после этого открытия. А незадолго до этого открытия на моем лице была улыбка, я чувствовал ее. Глаза мои были закрыты, в вагоне было темно. Я лежал на верхней полке, слушал стук колес, чувствовал, как железные колеса катятся по рельсам и звучат на каждом стыке. И хоть матрасов, подушек, а уж белья тем более нам не выдали, но, закрыв глаза и слушая все железнодорожные звуки и нюхая вагонные запахи, можно было даже забыть, что я еду в военном эшелоне. И еду не туда, где меня ждут родные люди и всякие приятные встречи и дела. Можно было даже забыть о том, что я уже полгода военный человек, и мне еще два с половиной года таковым придется быть, а поезд нас везет к новому месту службы. Если честно, обо всем этом невозможно было забыть, просто об этом можно было не так обреченно думать, лежа на полке вагона. За сутки пути я уже выспался, в первый раз за полгода, я был сыт, и мне ничего не надо было делать. Мне было хорошо, я улыбался, и где-то в груди несколько раз сильно ощущалась надежда, что все в конце концов будет хорошо, и что там, куда нас везут, будет, по крайней мере, не так, как было там, где я полгода назад стал военным моряком и нес службу как мог. Я уже отвык, да что там, я уже даже забыл, как это можно спать днем и вечером, или когда угодно. Я привык к тому, к чему привыкнуть, как выяснилось, можно, но очень не хочется. и даже казалось, что такая жизнь длится не последние полгода моей жизни, а всегда. Почти так же, как когда приезжаешь куда-нибудь отдыхать, и на третий день отдыха вечером тебе кажется, что ты тут, ну там, куда ты приехал отдыхать, уже черт знает, как долго, а на самом деле всего-то два с небольшим дня. «Я попал служить на флот, так уж случилось». Сразу же меня отправили в учебный отряд, учебку, Тихоокеанского флота, чтобы изучить военную специальность. Полгода я должен был изучать торпеды, глубинные бомбы и другое грозное оружие, чтобы потом попасть на корабль уже специалистом. Но эти полгода ушли на корявые строевые занятия, на унижение, усталость и постоянное желание спать». Эти полгода нужны были флоту, чтобы я забыл свое имя, забыл, что есть разные, ничем не обоснованные мысли, желания и настроения. Наверное, это обычное дело, но было плохо, очень плохо было мне, и я забыл, как я жил до начала военной моей жизни. Нет, я, конечно, помнил свою жизнь и помнил, что я делал, этого я забыть не мог, но я также не мог вспомнить, как я жил. Помнил, что жил, но как не помнил. А тут я лежал на верхней полке вагона, и прежние ощущения и совершенно новые ощущения сильной надежды вливались в мои обновленные военной службы и жилы. Как же я... Да нет, не я, а мы все. Как же мы ждали отправки на корабли? Мы не ждали более легкой и веселой жизни. Мы просто знали, что нужно пережить полгода учебки, и будет другая жизнь. Другая. Пусть более суровая и строгая, но другая. А той жизнью мы были сыты уже до предела. Мы прожили все возможные ощущения, которые возможно было пережить в учебке, прожили их по многу раз, и повторы стали невыносимы. А еще необходимо было ощущение хоть какого-то смысла. Как раз этого ощущения не было вовсе, и поэтому мы ждали отправки на корабли. Но уж если мы попали служить на флот, то смысл нужно было искать на корабле, в море. Я совсем не хочу описывать полгода муштры, а главное унижений, Это скучно, и без подробностей не обойтись. Так что не буду об этом. К тому же за эти полгода не случилось особых открытий, кроме того, что выяснилось, что привыкнуть можно ко многому, даже если очень не хочется привыкать. Еще открылись очень простые, если не сказать подлые, свойства моей собственной натуры. Свойства, которые, между тем, помогали переносить унижение и, если хотите, помогали выживать. И вот я лежал на полке вагона специального эшелона и улыбался. Кончилось то, что переносить было, казалось, невозможно, а впереди ждало неизбежное неведомое. Мы видели военные корабли в бухте рядом с нашей учебкой. Мы видели их постоянно. Сначала они не вызывали во мне никаких чувств, да и не могли, я вырос далеко от моря. Корабли были просто диковинкой и очень странными объектами. Постепенно они стали самым интересным из того, что вообще можно увидеть. А главное, они стали тайной неминуемой грядущей жизни». Корабли то входили в бухту, то покидали ее, а то просто стояли на рейде, и их можно было рассматривать, пытаясь представить себе жизнь, идущую там, внутри этих столь странных, больших, плавающих по морю предметов. Ночью с кораблей доносились какие-то неясные, но чем-то приятные звуки, а еще в ночных корабельных огнях чувствовалось тепло. Иллюминаторы горели каким-то янтарным светом, а в огнях на мачтах была строгость и чувствовалась обязательность и известная настоящим морякам значимость этих огней. Утром на кораблях звенели звонки. С кораблей доносились звуки горна. Мы могли видеть матросов, которые быстро, казалось просто струйками, скользили по палубам, мачтам и надстройкам. Я много раз видел, как настоящих недалеко от нашего берега кораблях поднимали флаг под протяжный звук горна. Матросы в этот момент стояли на корме и белыми своими бескозырками создавали видимость живой пены. Однажды я видел, как надо мной пролетел большой боевой вертолет. Потом он летел над водой, подлетел к кораблю и сел на специальную вертолетную площадку этого корабля. Вертолет в этот момент казался совсем маленьким и ненужным. Я видел, как корабли возвращались из дальних походов. Они входили в бухту, украшенные флагами. Было видно, что корабль устал от моря. Ржавые разводы и пятна выдавали усталость. Корабль входил в бухту, салютовал выстрелом, который был виден сначала как вспышка на носу, потом легкое белое облачко дыма уносил ветер, и только потом до берега долетал звук выстрела. Где-то на другой стороне бухты начинал играть невидимый духовой оркестр. «Как я хотел туда, на корабль. Хотя я совершенно не знал, чего я хочу и как там». Я просто очень сильно не хотел того, что у меня было, не хотел того, к чему, не желая того, привык. Я пытался представить себе свой корабль, какой он будет, большой или маленький. Ходило много разнообразных разговоров о том, какая тяжелая жизнь на кораблях. Говорили, что на маленьком корабле служить легче, потому что команда небольшая, все друг друга хорошо знают, офицеры как родные и кормят по-домашнему. а на больших кораблях все наоборот, и служба тяжелая, а еда негодная. Зато если попасть на большой корабль, то есть все шансы сходить в дальний поход. Какой же будет корабль? Какой? Мне даже снилось, что это неопределенное. Когда прошли шесть месяцев учебки, уже наступила и вовсю стояла непривычная мне, то есть сырая ветреная дальневосточная зима. И вот нас стали забирать на корабли. В учебку уже прибывали новые несчастные, которым предстояло то же самое, что и нам, а мы ждали своих покупателей. Почти каждый день, а то и несколько раз в день, нас строили на зверски продуваемом плацу и зачитывали списки тех, за кем прибыли из той или иной флотилии. Те, чьи фамилии называли, радостно и взволнованно кричали «Я!» и выходили из строя. Наши ряды редели, терпения уже не оставалось. а тех, за кем приехали, подводили к тем, кто за ними приехал. Это были те самые покупатели. Как правило, это был офицер или пара старшин и матросов. Они были совсем не такие, как те офицеры и старшины, которые затесались в учебные кадровые команды. Это какими нужно быть людьми, чтобы желать служить в учебке, с удовольствием мучить и наблюдать ужасы первых дней службы совсем юных людей. Кем надо быть, чтобы носить морскую форму и не стремиться попасть на корабль? Я не мог понять. Те же офицеры, которые приезжали за нами из дальних флотилий и соединений, были совершенно не такие. Старшины и матросы тоже. Во-первых, они все были с усами. Они улыбались, и в том, что на них сидели шинели, как они ходили и даже курили, чувствовался какой-то совершенно другой опыт и знание. Обычно забирали человек по 15-20. Они собирали свои вещи, радостно прощались с нами, и их увозили навсегда из учебки и из моей жизни. Иногда забирали всего несколько человек. Это значило, что их везут куда-то на конкретный корабль. А однажды приехал грустный долговязый мичман с большими седыми усами. Нас даже не строили, а просто дежурный вызвал Серегу Солдатова, моего соседа-покойки, по грустного худого парня, родом откуда-то из-под Саратова. Все подшучивали над ним из-за фамилии «Матрос Солдатов». Действительно, звучало комично. А я так и знал, что на флот заберут. Как-то печально сказал он мне. Серега был худой, маленький, грустный и тихий парень. Мы спали с ним рядом все полгода. Я хорошо его запомнил. В детективных романах можно часто прочесть короткое описание какого-нибудь персонажа, типа «У него было волевое, обветренное, грубо вытесанное лицо с неожиданно живыми, голубыми, всегда улыбающимися глазами». Или «Его тонкие губы всегда кривились в высокомерную улыбку». И все, и достаточно. Так и действует этот персонаж, весь роман, в соответствии с таким коротким описанием. Серега Солдатов был маленький, худой и грустный. Так и действовал он в моей жизни полгода, а потом его увел пожилой усатый мичман. Серега несколько раз говорил, что очень хочет попасть на большой, а лучше очень большой корабль. Ну а если совсем повезет, то на авианосец. Помню, он не торопясь собирал свои вещи, после того, как ему сказали, что за ним прибыли. «Ну, куда тебя?» — спросил я. «В бухту Ольга, на торпедолов». На катер, бля, сказал он грустнее обычного. Он набивал свой вещь мешок, совершенно такой же, как обычный солдатский, но мы все равно называли его рундук. В наше ротное помещение зашел Мичман, приехавший за Серегой. Вот как вы тут, значит, живете. Неплохо, сказал он, никому конкретно не обращаясь. Он был высокий такой дядька, в помятой шинели, брюках, все на нем было помятое. «Давай, сынок, прощайся», — сказал он, и сам стал прощаться с нами, хотя мы этого от него не ждали. «Ну, давайте, моряки, до свидания. Держитесь, сынки». За этого он кивнул в сторону Сереги. «Не беспокойтесь». Я видел в окно, как они уходили в сторону причала, куда должен был подойти паром до Владивостока. Как только Мичман вышел на улицу, он тут же закурил, потом предложил Сереге, тот отказался. Тогда Мичман сунул Сереге пачку в руку, тот взял сигарету, и они оба задымили. Потом мой сосед, Серега Солдатов, накинул свой большой вещмешок на плечо, и они пошли медленно, молча и грустно, почти одновременно выпуская дым. Так прошли они немного, потом Мичман остановился, помог Сереге надеть вещмешок на оба плеча, что-то подтянул, поправил, похлопал Серегу по плечу, и они снова пошли. Высокий худой дядька и худой маленький парень. Никому я так не завидовал за всю службу. И вообще редко я завидовал так сильно, как тогда Сереге. За мной приехали рано утром. Было еще совсем темно. Тогда назвали двадцать две фамилии, в том числе и мою. Я услышал звукосочетание, которым и являлась моя фамилия. Вздрогнул и крикнул я. Упитанный капитан третьего ранга, на удивление безусый, и два усатых старшины с длинными чубами, которые у них торчали из-под совсем маленьких, а стало быть, модных шапок, ждали нас у канцелярии. Нас еще раз проверили по списку и приказали живо собирать вещи. «А куда поедем-то?» Спросил кто-то из нас. «Поедем далеко. Поедем, молодые люди, в Соф-Гавань. «Служить в девяносто третью бригаду БМ Сахалинской флотилии». «А на какой корабль вырвалось у меня?» «На хороший», — усмехнувшись, сказал один из чубатых старшин. «Алло, вы чё, не слышали? Шесть секунд вам на сборы. Бегом!» «Это только кажется, что на Дальнем Востоке всё рядом. В смысле, сам Дальний Восток далеко. Но если туда доехать, там всё вместе и рядом. Владивосток, Курилы, Камчатка, Сахалин». а на самом деле все это довольно далеко друг от друга. От Владивостока до города Советская Гавань было далеко. Нужно было ехать почти двое суток. К тому же наш военный поезд был далеко не скорый и не экспресс. В общем, я успел поесть и насытиться тушенкой с белым хлебом и сладким чаем, который был почти бесцветным, но его было хоть залейся. Потом я выспался в досталь и спал уже просто так. Очень хотелось помыться, но это было терпимо и уже слишком. Я лежал на верхней полке и улыбался. Мне было хорошо. На корабль уже хотелось не очень, а точнее, совсем не хотелось. Лучше было бы вот так ехать, ехать и все.